Месье Блющ с равнодушием навек охладевшего мужчины внимательно осмотрел Аллу, задержав бесстрастный взгляд на груди и бедрах, потом шагнул к шкафу, отодвинул стеклянную дверцу и достал восхитительную шоколадную дубленку с пепельно-коричневыми ламовыми воротником, маншетами и опушкой. «Это, полагаю, подойдет», — проговорил он и умело помог Алле надеть дубленку. Тютелька в тютельку». Мне стало вдруг смешно от этих трогательных словечек, которых в России я не слышал уже лет 15. Моя покойница-бабушка, царствие небесное, любила так говорить «тютелька в тютельку». Алла тем временем подошла к зеркалу и, кутая лицо в воротниках, несколько раз поворотилась то в одну, то в другую сторону. Дубленка дохотела ей почти до щиколоток и сидела великолепно. Имелись, конечно, недостатки. На спине, ближе к рукаву, обнаружился художественно выполненный шов сантиметров 15. Плечи были покрыты многочисленными мелкими морщинами, точно рябь на воде, да еще правое поло казалось чуть светлее, чем левое. Но для того, чтобы заметить все это, нужно было очень уж всматриваться. Здорово, наконец, вымолвила Алла. Французская? Турецкая? Чуть обиженно ответил месье Плюш. Без дефектов она стоит 3000 франков. А с дефектами? Спросил я, беря на себя вопрос о цене. 350. А Манана говорила 300, сам удивляясь своей сквалыжности, возразил я. Жизнь дорожает, вздохнул месье Плюш. И потом Манана покупает оптом. Мы тоже возьмем две, еще одну точно такой же. Во-первых, две это еще не опт, а во-вторых, точно такой же у меня сейчас нет. А что есть, похолодел я. Вот, пожалуйста, и он достал из стеклянного шкафчика нечто напоминающее духу закарпатского пастуха. Нам это не подойдет, взмолилась Алла. Как угодно. Что же делать, расстроился я. Ничего страшного, успокоил миссия Плюш. Приходите послезавтра, я позабочусь. А может, поищите сегодня, попросила огорчавшаяся за меня Алла. Дорогие мои товарищи, улыбнулся месье Плюш. Под прилавком я искал, когда работал директором комиссионного магазина в Ростове, только послезавтра». Ну, послезавтра мы улетаем, объяснила Алла. Когда ваш самолет? В 15.20. Приходите в 10, и вы получите свою дубленку, учитывая неудобство, я сделаю вам скидку 50 франков. Точно! не удержался я. Не точно и здесь прогорают в неделю, снова погрустнев, отозвался месье Плюш. Умело сложенная дубленка превратилась в небольшой, довольно легкий сверток. Алла отсчитала свои 350 франков, и на ее лбу тут же разгладилась морщинка приобретательства. «Привет, мана! провожая нас к выходу, — сказал месье Плюш. «И пусть в следующий раз привезет побольше звездочек. Скажи, я возьму по пять франков за штуку». «Каких звездочек?» «С маленьким кудрявым Лениным мана знает. Очень хорошо тут идут, чтобы вы не сомневались». На улице Алла долго и нежно успокаивала меня, мол, один день ничего не решает, а зато 50 франков на дороге не валяются. Потом вдруг, озаботившись, она стала выспрашивать, не слишком ли бросаются в глаза дефекты ее обновки. «Совершенно не бросаются, в свою очередь, — утешил я. Представь, что ты купила ее за три тысячи и один раз проехала в метро в час пик». К Лувру мы возвратились, разумеется, с опозданием. Полчаса назад экскурсия должна была кончиться, но у выхода не было никого из наших, кроме торгонавта. Он, видимо, передумал быть серой музейной мышью и энергично впаривал изумленным туристам стеклянные баночки с икрой. Негры, поблизости торговавшие открытками и буклетами, поглядывали на него с неудовольствием. Заметив нас, торгонавт крикнул, что если у меня или у Аллы есть с собой и корка на продажу, он с удовольствием поможет нам ее пристроить, не взяв ничего за посредничество. Наконец объявилась и наша спецтургруппа. Друг народов громко возмущался полным отсутствием дисциплины. Все разбрелись по лувру, полностью потеряв ориентацию во времени и пространстве. Но слава богу, мадам Лану догадалась устроить засаду возле гермафродита и постепенно выловила всю группу. Нашего отсутствия никто не заметил, и только Диаматоч с пониманием покосился на сверток у меня в руке».